Перед собором, в месте пересечения пяти дорог, располагается многолюдный рынок. Здесь можно найти вино, сукно, скотину, дерево, рыбу, посуду, попоны и другой товар. Посредине площади стоит каменный крест, возвышаясь над неглубокой ямой, покрытой настилом наподобие грота, которая принадлежит каноникам общины святого Поликарпа. Говорят что давным давно когда города еще не было в этой пещере пятьдесят лет обитал один отшельник никогда не выбиравшийся наружу и даже не выпрямлявшийся во весь свой рост судя по размерам ямы и что он предрек основание лазе Имя ему было голам и хотя он не причислен к лику святых его пещеру местные жители доселе почитают как святыню. люди приносят и оставляют здесь дары для каноников иногда деньги Чаще хлеб или овощи, сверток ткани, пару туфель. Сбор даров происходит ежедневно на закате солнца. Вину за то, что в последнее время поток даров совсем оскудел, возлагают на святую палату, ибо ее обвиняют во всех несчастьях, случающихся в наших местах. Двигаясь от рынка по улице Галама, вы увидите замок Конталь. Некогда семейное гнездо Лазе, Лазе, чей рот угас впав в пагубную ересь, замок служит резиденцией королевскому Санышалю Роже де Скалькану. Сынышаль глава территориально-административного округа. Лет четырнадцать тому назад, когда король Филипп посещал сей край, он почивал в комнате, где сейчас спит Роже, о чем сам Роже не применит вам сообщить. Ежемесячные судебные разбирательства, на которых он обычно председательствует, также проводятся в замке, а две из его башен служат тюрьмой. Городской гарнизон размещается в казармах и в старушке. Обитель братьев-проповедников находится к востоку от замка. Как один из старейших доминиканских монастырей. Она не раз принимала святого Доминика, который одарил ее скромным набором хлебных крошек и ветхих одеяний, бережно хранимым в здании обители. Здесь живут двадцать восемь монахов, а также семнадцать братьев-мирян и двенадцать послушников. В библиотеке у нас сто семьдесят две книги. Четырнадцать из них разными путями попали туда благодаря отцу Жаку Вакии. Согласно воскочтимому Гумберту Романскому, посвятившему свой труд жизнеописанию отцов церкви, именно в Лазе некий брат Бенедикт, претерпевая невросимые муки от семи крылатых бесов, которые немилосердно его истязали, покрыв все его тело гнойниками и наполнив ноздри смрадом, лишился рассудка, так что его приковали цепями к стене, дабы он не смог нанести вреда остальным братьям. Когда святой Доминик изгнал этих демонов, их повелитель явился во плоти, приняв обличии черной ящерицы, и их улил Господа, пока не был сражен силой общей молитвы. К счастью, ничего подобного здесь больше не случается. Обитель расположена в двух шагах от зданий Святой Палаты. Однако, когда я провожал туда отца Августина, меня четыре раза поприветствовали знакомые горожане перчаточник, судебный пристав, трактирщик и одна благочестивая Матрона, в чем каждый раз мой спутник удивленно косился на меня. — Разве вы не говорили мне, — сказал он наконец, — о враждебном отношении к Святой Палате жителей города? — Боюсь, что это так. — И все же они, кажется, видят вас друга? Я засмеялся. — Отец мой на их месте я бы тоже постарался завести дружбу с местным инквизитором. Мой ответ, казалось, удовлетворил его, хотя объяснение не было вполне правдивым. На самом деле сам я изо всех сил старался ладить с обитателями Лозе, ибо для того, чтобы составить себе четкое представление о родственных, дружеских и деловых связях между горожанами, равно как о разъединяющих вражде, необходимо общаться с ними. Уверяю вас, что вы сможете глубже проникнуть в сердечные тайны женщины, перекинувшись парой слов с её горничной или соседом, чем допрашиваю её на дыбе, чего мне, благодарение Господу, пока не доводилось делать. Вот я посылаю вас, как овец среди волков, и так будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Эти слова суть первая заповедь не только проповедника, но также инквизитора. Я всегда говорил, что хороший инквизитор не задает свидетелю много вопросов. Хороший инквизитор заранее знает все ответы, и ответы берутся не из размышлений о божественном величии Христа. Ну вот и тюрьма, — объявил я, когда мы достигли городской стены ибо в лаозеро но и в каркасоне обвиняемых в ересе содержат в одной из башен украшающих крепостную стену словно драгоценные камни ожерелье к счастью наши палаты нарочно построены вплотную к тюрьме что позволяет нам легко и быстро перемещаться между двумя зданиями удачное расположение задумчиво согласился отец августин обстановка здесь не столь богатая как в тулузе — добавил я. — Знаешь, что некоторое время он работал с Бернаром Ги, которому выделили дом возле Нарбонского замка, подаренный орденом Петром Селлы? — Мы не можем похвастаться трапезной или парадным залом, как каркасон. У нас есть конюшни, но нет лошадей, работников всего несколько человек. — Лучше немногое при страке, Господним, — пробормотал отец Августин. Затем я показал ему устройство конюшен. Они были вырублены в пологом склоне холма, так что большие деревянные двери, запиравшиеся изнутри на засов, открывались на улицу, проходящую ниже дороги, на которой располагался главный вход. В сущности, хотя здание имело три яруса, нижним служили конюшни, с северной стороны оно казалось двухэтажным и лепилось к твереной башне точно ягненок, жмущийся к матери. Ну, может быть, не следует уподоблять здание святой палаты ягненку, твари слабой и боязливой. Хранилище многих важных тайн, оно, как и тюрьма по соседству, было надежно укреплено толстыми каменными стенами с тремя узкими щелями бойниц. Ширина и высота главной двери едва позволяла протиснуться внутрь человеку среднего телосложения. Как и двери конюшен, она запиралась на засов изнутри. Однако в то утро мы столкнулись с выходящим из здания Раймоном Донатом, так что стучать нам не пришлось. — О, Раймон Донат, — сказал я, — разрешите представить вам отца Августина Дюэза. Отец мой — это наш нотарий, все силы, отдающие исполнению наших особых поручений. На протяжении восьми лет он является верным слугой святой палаты. Раймон Донат оторопел. Я догадался, что он вышел, чтобы опорожнить мочевой пузырь, ибо его руки судорожно теребили одежду и не ожидал встретить на пороге нашего нового инквизитора. Тем не менее он быстро овладел собой и отвесил низкий поклон. — Ваш приезд делает нам честь, отец мой. Сердце мое преисполняется радостью. Отец Августин заборгал и пробормотал благословение. Его, казалось, несколько удивило это излишняя, если не сказать, напыщенная вежливость. Таков, однако, был Раймон. Он неизменно впадал в крайности, так что слова его были подобны манне небесной, либо молоту, сокрушающему камню. В течение дня он не раз переходил от мрачности к веселью и обратно. Он был вспыльчив и резок шумлив, когда пребывал в духе, прожорлив и похотлив, как козел, чья кровь так горяча, что плавит алмазы. Человек низкого происхождения, он весьма гордился своим образованием. Кроме того, он был щеголем и любил похваляться своими виноградниками. Но все эти мелкие недостатки искупались в нем мастерским владением языком права и удивительной беглостью письма. Никогда, За все время моих странствий не встречал я нотария, который мог бы с такой быстротой записывать человеческую речь. Говорящий не успеет еще закончить предложение, а оно уж на бумаге. Дабы завершить его портрет, я скажу, что лет он имел около сорока, роста был среднего и телом плотен, но не тучен, с красным лицом и густыми волосами, черными, как третий конь апокалипсиса. У него были великолепные зубы, кои он всегда охотно показывал, и теперь так свирепо просиял, глядя на отца Августина, что тот, как мне показалось, даже несколько растерялся. Желая прервать неловкое молчание, я объяснил, что Раймон Донат ведает записями всех инквизиционных дел, и хранятся они наверху. «Ах да!» — воскликнул отец Августин. Внезапно оживившись и с удивительной прытью ринулся внутрь. — Да, реестры, я хочу поговорить с вами о реестрах. — Они под надежной охраной, — сказал я, следуя за ним. Когда глаза привыкли к полумраку, царившему в комнате, куда мы вошли, я указал на мой стол у одной из стен. Кроме него там были три скамьи, стоявшие вдоль стен слева и справа. Здесь я чаще всего и работаю. Отец Жак поручал мне почти всю переписку. Отец Августин смотрел перед собою, как слепец. Потом он шаркой подошел к столу и по-прежнему, словно слепой, коснулся деревянного аналоя. Мне пришлось отвезти его в его комнату, которая была больше первой, и, по счастью, имела бойницу, пропускающую немного света. Объяснив, что обычаем отца Жака было допрашивать свидетелей в этой комнате, я показал его преемнику инквизиторский стол, инквизиторский стул массивный с затейливой резьбой и сундук, где отец Жак держал труды с коими, постоянно справлялся. Зерцало судейское Гийома Дюрана, совокупность Райнерия Кони. суждение Петра Ломбарского, Глоссарий Раймунда из Пенофорта и книга «Сверх» папы Григория IX. Эти книги, — объяснил я, — поручены сейчас заботам библиотекаря, но если они понадобятся отцу Августину, ему достаточно будет только попросить. — А реестры? — спросил он, будто не слыша моих слов. Его холодная настойчивость озадачила меня. Я повел его обратно в первую комнату а оттуда — вверх по винтовой лестнице, встроенной в узкую угловую башню, соединявшую все три этажа. Поднявшись на последний этаж, мы нашли там Раймона Доната, ожидавшего нас вместе с писарем, братом Люцием Пурселем. — Вот здесь мы храним реестры, — объяснил я. — А это брат Люции, наш писарь. Брат Люции — каноник общины святого Поликарпа. Он пишет скоро и аккуратно. Отец Августин и брат Люци обменялись братским приветствием. Брат Люци по обыкновению держался скромно, а мысли отца Августина были, как кажется, заняты более важными делами. Я понял, что ничто не сможет отвлечь его от цели, которая состояла в том, чтобы найти изучить следственные реестры. Поэтому я показал ему два больших сундука, где они хранились, и вручил ему ключи его предшественника. — У кого еще есть ключи? — спросил он. — У вас, разумеется. И у этих людей? Да, и у них тоже. Я взглянул в сторону Раймона Доната и брата Люци, представлявших собой забавную пару. Один дородный и богато одетый, грубой наружности, преданный плотским страстям, другой бледный, худой и кроткий. Часто я слышал доносящийся снизу зычный голос Раймона, который, обращаясь к Люцию, расписывал прелести знакомой женщины, либо рассуждал о догматах католической веры. У Раймона на все было свое мнение, и он не стеснялся его оглашать. Я не припомню, что брат Люции высказывал свои мысли по какому-либо поводу, кроме разве что погоды и своих больных глаз. Однажды, жалившись над ним, я спросил его, не хотел бы он проводить меньше времени в обществе Раймона Доната? но он уверил меня, что не имеет никаких причин быть недовольным. Раймон, — сказал он, — ученый человек. Помимо учености, человек этот обладал также и тщеславием, и явно был уязвлен тем, что отец Августин запамятовал его имя. Этим, по крайней мере, я объяснил заносчивое выражение на его лице. Однако отец Августин был целиком поглощен своей целью, Пока он не достиг ее, ничто другое не могло привлечь его интерес. «Я не могу открыть эти сундуки», — заявил он, показывая мне свои распухшие дрожащие руки. «Будьте добры, отоприте их». «Вы ищете какой-то определенный том, отец мой?» «Мне нужны все реестры с допросами, проведенными отцом Жаком за время службы здесь». «Тогда Раймон поможет вам скорее, чем я». Сделав знак Раймону, я откинул крышку первого сундука. Раймон содержит записи в порядке. — С великим усердием и ревностью, — добавил Раймон, никогда не упускавший случай подчеркнуть свои достоинства. Он поспешил на помощь желая предъявить права на должность распорядителя наших инквизиционных реестров. Скажите, какое именно дело вы желаете просмотреть, отец мой, потому что в начале каждой книги есть список. — Я желаю просмотреть все дела, — перебил его отец Августин. Увидев стопки приплетенных в кожу рукописей, он, нахмурившись, поинтересовался, сколько их всего. — Всего пятьдесят шесть томов, — гордо отвечал Раймон а также несколько свитков, отдельных листов. Здесь, как вы знаете, одно из старейших отделений святой палаты, заметил я, подумав при этом, что отцу Августину будет, скорее всего, не под силу поднять хотя бы один том, потому что каждый был довольно внушительных размеров, и к тому же весил немало. И работы здесь всегда было в избытке. Вот и сейчас у нас содержится сто семьдесят восемь обвиняемых в ересе. Я хочу, чтобы все реестра Сажака снесли в сундук внизу, приказал отец Августин, по-прежнему не обращая внимания на мои слова. «Сикар может мне их разобрать. Отсюда можно пройти в тюрьму. Нет, отец Августин, только с второго этажа. Тогда мы идем обратно. Благодарю вас. Отец Августин кивнул брату Люцу и Раймону Донату. Я побеседую с вами позже. Сейчас можете возвращаться к своим обязанностям. «Отец мой, без отца Бернара я сделать этого не могу», — возразил Раймон. «Мы собирались проводить дознание». «Это подождет», — сказал я. «Вы закончили писать показания Бертрана Гаско?» «Еще нет». «Тогда заканчивайте. Я позову вас, когда вы мне понадобитесь».